«Открывай крышку! Новая рыбка летит!» В нескольких метрах от Холдена открылся спрятанный за заподлицо в обшивке люк. В шкуре корабля образовалась щель — метр в ширину и восемь в длину. По краям отверстия тянулась сложная даже на вид система захватов и рычагов. На дне скрывались три оставшиеся у ресенанта торпеды. «Семь сюда!» — сказал Холден, указывая на торпедный отсек. «И семь на другой борт!» — Роджер! — подтвердила Грейвс.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 В микрогравитации с ящика могли управиться двое в ранцах, если не торопились и после каждого рейса заново заправлялись азотом. В отсутствии как спасательного меха, так и мелкого промышленного челнока пришлось обходиться так. 20-секундный разгон, данный ранцем Амоса, медленно проталкивал ящик кармера сенанта. У грузового люка Холден тормозил, включив свой ранец ровно на те же 20 секунд.